«Все это очень интересно, но нам надо поскорее домой». «А где вы живете?» Я сказал, и мистер Амбрустер задумался. «Наверное, ваш дом на той реке, то есть ручье, на Большой Медведице». «Там даже не ручей, а ручеек». «Гэнди называет его рекой Большой Медведицы», распиялся мистер Амбрустер. И заработал на этом названии кучу денег. Ручей 50 лет как высох, но 10 лет назад Генди построил на нем дамбу, ниже вашей мельницы, и отхватил жирный куш. Дамба так и называется. Генди-дамба. Неужели он сумел обратить дамбу в деньги? Ага, значит, сам дьявол этого не может. А Генди может. У него в руках газеты. Это все равно, что открытый банковский счет. <с> Гэнди взял и провел себе ассигнование на строительство. О, кажется, за нами. Вошел человек со связкой ключей и увел мистера Амбрустера. Скоро пришли и за мной. Я очутился в большой, ярко освещенной комнате, где были и па, и ма, и неотразимчик, и и мистер Амбрустер, и еще какие-то рослые парни с пистолетами. Кроме них, там сидел тощий, сморщенный коротышка с голым черепом и подлыми глазенками. Этого лысого все слушались и называли мистером Гэнди. «Мальчишка, по-моему, довольно глуповат», — заговорил мистер Амбрустер, когда я вошел. «Если он и сделал что плохое, то ненарочно». Однако на него прикрикнули и стукнули по голове. А этот мистер генди взглянул из угла на меня по-змеиному и спросил. «Кто вам помогает, мальчик? Кто построил атомную электростанцию в сарае? Отвечай правду, или тебе сделают больно!» Я так поглядел на него, что меня немедленно тоже стукнули по макушке. Вот чудаки. Не знают, какая крепкая у Хогбина в голова. Меня дикари пробовали каменными топорами по голове бить. Да все племя до того уморилось, что и пикнуть сил не хватило, когда я их стал потом топить. Но мой сосед по камере залновался. Послушайте, мистер гэнти я, конечно, понимаю, какая грандиозная сенсация будет, если вы докопаетесь, кто смастерил реактор. Только вы и без того победите на выборах. А вдруг там и нет никакого реактора? «Я знаю, кто его построил», — сказал мистер Генди. «Беглые нацистские преступники или предатели физики». «Я не успокоюсь, пока не найду виновных». «Ого, значит, вам нужен шум на всю Америку», — сказал мистер Амбрустер. «Наверное, метите в губернаторы». Или в сенаторы, а то и на самую верхотуру. «Мальчишка, что-нибудь тебе рассказывал?» Спросил мистер Гэнди. Мистер Амбрустер сказал, что ничего не говорил. Тогда они принялись за Лемюэля, но только зря потеряли время. Наш неотразимчик любил и умел спать. Вдобавок, при его лени он не давал себе труда дышать во сне, и люди мистера Гэнди даже сомневались, жив ли он. Па тем временем успел связаться со своими приятелями Ферментами, и от него тоже ничего нельзя было добиться. Они попробовали вразумить его куском шланга, но в ответ на удары он только глупо хихикал, и мне было ужасно стыдно. Зато Ма не посмели пальцем тронуть. Если кто подходил к ней, она вся бледнела, покрывалась испариной, вздрагивала, и наглец отлетал прочь, словно от здоровенного толчка. Помню, как-то один дока сказал, будто у нее в организме есть орган вроде ультразвукового лазера. Но это вранье и ученая-тарабарщина. Ма просто испускала свет, которого никто не слышал, и направляла его в цель, как охотник пулю в глаз белки. Я и сам так мог.